Техника массажа. При сегментарном массаже используют классические приемы. Вибрацию, растирание, валяние, разминание, поглаживание. Но модифицированные в соответствии с имеющимися рефлекторными изменениями. Прием сверления. Первый способ. Массажист находится слева от больного. Правая рука на области крестца, так чтобы позвоночник был между первым и вторым-пятым пальцами. Справа от позвоночника, вторым-пятым пальцами, подушечками их, производят круговые винтообразные движения по направлению к позвоночнику массируя снизу вверх от одного сегмента к другому. Первый палец служит опорой. Левая рука для регулировки давления всегда расположена на правой. Затем также, но возвышением первого пальца, основной и концевой его фалангами, массирует ткани слева от позвоночника снизу вверх. При этом остальные пальцы второй, пятый служат только опорой. Если массажист стоит справа от больного, то свою правую руку ему необходимо положить так, чтобы пальцы были обращены вниз, а массировать вверх от сегмента к сегменту, как справа, так и слева от позвоночника. Второй способ – Массажист справа и слева от позвоночника помещает подушечки, концевые фаланги первых пальцев и производит винтообразные движения в сторону позвоночника, передвигаясь от сегмента к сегменту снизу вверх. Остальные пальцы второй пятый служат опорой или помещаются на боковые поверхности тела больного. Прием можно проводить по одну сторону от позвоночника или на обеих одновременно. Воздействие на промежутки между остистыми отростками позвонков. Массажист располагается слева или справа от больного. Концевые фаланги второго и третьего пальцев обеих кистей помещают на позвоночник так, чтобы один остистый отросток находился между двумя пальцами. В течение 4-5 секунд производит мелкие круговые движения, направленные в противоположные стороны, углубляясь как выше, так и ниже остистого отростка. Затем переходит на следующий остистый отросток, расположенный выше. Этот прием можно выполнять первым и вторым пальцами обеих кистей, но действие будет слабее. Прием пилы. Массажист раздвигает первые и второй пальцы обеих кистей и помещает их по сторонам позвоночника так, чтобы между ними образовался кожный валик. Затем обеими руками производит пилищие движения в противоположных направлениях, не скользя по коже. Если этот прием проводить, стоя слева от больного, то правая рука служит в качестве груза отягощения, а если справа, то руки меняют местами. Прием перемещения Массажист помещает левую руку на таз больного обхватывает подвздошный гребень на левой ягодице а ладонью правой производит винтообразные движения по направлению к позвоночнику передвигаясь снизу вверх левая рука фиксируя таз производит легкое движение в обратную сторону при воздействии на другой стороне позвоночника положение рук соответственно меняется Прием воздействия на окололопаточную область. Массажист находится справа от больного, левая рука обхватывает правое надплечье больного, а правой рукой пальцами со второго по пятый, начиная от прикрепления широчайшей мышцы спины, производит Мелкие растирания в сторону наружного края лопатки по направлению к ее нижнему углу. Затем производит растирание первым пальцем правой кисти вдоль внутреннего края лопатки вплоть до уровня плеч. Далее растирание и разминание верхнего края трапециевидной мышцы вплоть до затылка. Затем массажист воздействует на левую лопатку, начиная массаж первым пальцем правой кисти от прикрепления широчайшей мышцы спины, доходит по наружному краю до нижнего угла левой лопатки и продолжает растирание пальцами со второго и пятого по внутреннему краю лопатки и до затылка. Левой кистью при наступлении расслабления в области лопаток, воздействует на ткани, расположенные под лопаткой, а также над и под ее остью. Прием сотрясения таза. Массажист кладет свои руки на туловище больного так, чтобы кисти были в положении пронации на подвздошных гребнях. Путем коротких боковых колебательных движений совершается сотрясение таза с одновременным перемещением кистей к позвоночнику. Приём растяжения грудной клетки. Массажист сжимает грудную клетку больного и по команде «вдох» убирает свои руки. Сдавливание грудной клетки происходит только в фазе глубокого выдоха больного. Приемы воздействия на нижние и верхние конечности. Вначале массирует бедро или плечо, а затем голень или предплечье. Приемы классические – движение от периферии к центру.